глава двадцатая. мисс рас самоотверженная ложь бланта обманула инспектора реглана не больше чем нас всю дорогу до деревни он не переставал ныть и жаловаться это же все меняет теперь все придется начинать заново надеюсь вы это понимаете все пора а думаю что да откликнулся пору видите ли я уже какое то время знал как обстоят дела Инспектор Регланд, узнавший это каких-то полчаса назад, посмотрел на него с несчастным видом и продолжил свои стенания. «Все матемали бы теперь грош цена. Их требуется срочно пересмотреть, выяснить, что делал каждый, начиная с 9.30. 9.30. Новое время отсчета. Вы были правы насчет этого Кента. Его ни в коем случае нельзя отпускать. Дайте-ка подумать. Значит, в 9.45 он был в собаке-свистке. Хватило бы 15 минут, если бегом». Предположим, голос, который слышал мистер Эймонд, принадлежал Кенту. это он разговаривал с мистером Эккредом и просил денег, а тот ему отказал. Во всяком случае, ясно одно. Это не он звонил из телефонной будки на платформе. Станция совсем в другом направлении, и на нее не меньше полумили. Стало быть, до собаки из виска добрые полторы. Фаби он пробыл примерно до десяти минут одиннадцатого, проклятие. Опять мы уперлись в этот чертов телефонный звонок. Действительно, это весьма любопытно, согласил спору. Допустим, звонил капитан Пейтон, залез через окно в кабинет, отчим обнаружил труп, испугался, что его обвинят в убийстве, и убежал. Это, возможно, не так ли? Но зачем ему вообще понадобилось звонить? Пейтон мог засомневаться. А в самом ли деле старик умер? Хотел поскорее вызвать врача, не выдавая при этом, где находиться он сам. Как вам такая версия? Я бы сказал, это все объясняет, а? Инспектор напыжился и пребывал в таком восторге от самого себя, что наше согласие ему уже явно не требовалось. В это время мы подъехали к моему дому, я поспешил к своим больным, которые давно заждались в приемной. А Пуару с инспектором отправились пешком в полицейский участок. Отпустив последнего пациента, я прошел в коморку в задней части дома, которую называю мастерской. Я очень горжусь радиоприемником, который собрал своими руками. Каролайн эту мастерскую ненавидит. Я сам навожу в ней порядок и на порог не пускаю Энни с ее метелкой и совком. С нее станется перепутать мои драгоценные инструменты. Я как раз корпел над механизмом будильника, на который женщины поспешили объявить безнадежно испорченным. Когда дверь мастерской отворилась, и показалась голова Кэролайн. — А вот и где, Джеймс, — уронила она с глубоким неодобрением. — Тебя хочет видеть, месье Пуаро? — Что ж, — сказал я довольно раздраженным тоном, поскольку при ее внезапном появлении вздрогнул и выронил крохотную деталь. — Если он хочет меня видеть, пусть... придет сюда». «Сюда?» «Вот именно». Кэролайн неодобрительно фыркнула и вышла. Спустя минуту она явилась, сопровождая Пуаро, а затем снова удалилась, мстительно захлопнув за собой дверь. «Ага, мой друг, думали, что избавились от меня». А «Не тут-то было». Пуаро довольно потирал руки. «Вы закончили с инспектором?» — спросил я. «На данный момент более или менее. А вы уже приняли всех страждущих?» «Э, «Вроде бы да». Пуаро уселся и, склонив на бок свою яйцеобразную голову, посмотрел на меня с видом человека, который придумал забавный розыгрыш и намерен насладиться успехом своей затеи. — А вот и нет. Вам придется осмотреть еще одного пациента. — Кто же это удивился? Я надеюсь, не вы? — Ах, нет, мёсси. У меня великолепное здоровье. Сказать по правде — это моя маленькая хитрость. Мне нужно кое с кем встретиться, и в то же время я отнюдь не желаю, чтобы вся деревня всполошилась и начала сплетничать, если ко мне с визитом явится дама. А к вам она уже приходила, на в часы приема. — Мисс Рассел! — кричал я. — Именно. Я очень хочу поговорить с ней, поэтому черкнул ей послание с просьбой записаться к вам на прием. А вы на меня за это не в обиде? — Ничуть. Если, конечно, вы позволите мне присутствовать при этой беседе. Помилуй, не стану же я — Вас выгонять из вашего собственного врачебного кабинета. — Знаете, — сказал я, бросая клещи, которые держал в руках в ящик с инструментами, — все это чрезвычайно увлекательно. С каждым новым фактом, который возникает по ходу расследования, картина совершенно меняется. Точно встряхиваешь калейдоскоп. — Но зачем вам так срочно понадобилась мисс Рассел? — Пуара поднял брови. — Ведь это же очевидно! — воскликнул он. — Ну вот вы опять за свое! — проворчал я. — Для вас-то все очевидно. А меня вы оставляете блуждать завязанными глазами. Пуарос нисходительно покачал головой. — Вы не правы. — Возьмем, к примеру, разоблачение мадемуазель Флоры. Инспектора это поразило до глубины души, а вы... вы и глазом не моргнули. — Мне и в голову не приходило, что она может оказаться воровкой, — возразил я. — Возможно. И все же я следил за выражением вашего лица. В отличие от инспектора Риаглана, вы не удивились. — Наверное, вы правы, немного подумав, согласился я. Все это время я чувствовал, что Флора темнит, и когда правда вышла наружу, я, должно быть, подсознательно этого ожидал. Но бедняга Регланд и впрямь расстроился. О, этот бедняк был так удручен необходимостью пересматривать все свои версии, что я сумел воспользоваться его смятением и уговорил оказать мне маленькую слугу. И какую же? Пуару достал из кармана листок бумаги и прочел вслух то, что было на нем написано. Полиция уже несколько дней разыскивала капитана Ральфа Пейтона, приемного сына мистера Экроида из Фернелли-парка, который скончался при трагических обстоятельствах в прошлую пятницу. Капитан Пейтон был задержан в порту Ливерпуля, откуда он намеревался отплыть в Америку. Маленький детектив снова свернул листок и сунул его в карман. — Завтра, мой друг, это будет напечатано во всех газетах. Я торопил. — Но это неправда его не было в Ливерпуле. Пуаро просиял. «Вы схватываете все на лету?» «Нет, его не задержали в Ливерпуле. Мне стоило труда убедить инспектора Реглона опубликовать это объявление. Я торжественно поклялся, что появление этой информации в печати на пользу делу. Лишь после этого он сдался, оговорив, что снимает с себя всякую ответственность. Я изумленно уставился на Пуаро. Он ответил улыбкой. «Не понимаю, чего вы добиваетесь?» — сказал я наконец. — Вам следует задействовать свои серые кляточки, — посоветовал Пуаро. Он встал и подошел к моему верстаку. — Вижу, вы большой любитель всякой техники, — сказал он, рассматривая результаты моих трудов. — У каждого мужчины должно быть хобби. Я похвастался перед поаро своим радиоприемником и, ободренно его интересом, принялся демонстрировать хитроумные устройства собственного изобретения, всякие пустячки, полезные в домашнем хозяйстве. — Решительно вы изменили своему призванию. — Вам следовало стать инженером, а не врачом, — провозгласил Поро. — Но сейчас к вам явился пациент, я слышу звонок в приемной. Поспешим же туда. Я уже описывал впечатление, которое производило на меня лицо домоправительницы Экроида, хранившее следы былой красоты. Нынче утром оно поразило меня еще сильнее. Как всегда, она была одета очень скромно и опрятно во все черное и сохраняла свою горделивую осанку, но на ее щеках играл непривычный румянец. Сейчас я понял, что в молодые годы она, несомненно, была редкостной красавицей. «Э, — Доброе утро, мадемуазель, присаживайтесь, — приветствовал ее Пуаро. Доктор Шаппорт любезно позволил мне ненадолго воспользоваться его врачебным кабинетом, чтобы мы могли побеседовать без помех. Это очень важно. Мисс Рассел сел на стул, сохраняя обычную невозмутимость. Если в душе ее и таилась какая-то тревога, внешне она никак не сказывалась. — Странный у вас способ вести расследование, позвольте заметить, — сказала она. — А мисс Рассел, у меня для вас новость. — Вот как? — в Ливерпуле арестован Чарльз Кент. Ни единый мускул не дрогнул на ее лице. Она просто округлила глаза и спросила с оттенком вызова в голосе. — Ну, а я здесь при чем? И тут до меня наконец-то дошло. — Это сходство. Все время меня преследовавшая. Это ощущение, что в дерзких манерах Чарльза Кента проступает что-то неуловимо знакомое. Два голоса, один хриплый, грубый, другой невыразимый, женственный, но оба до ужаса похожие по тембру и интонации. Незнакомец, встреченный в тот вечер у ворот Фернли Парка, напомнил мне мисс Рассел. Ошеломленный своим открытием, я взглянул на Пуаро, и он едва заметно кивнул. На вопрос мисс Рассел он всплеснул руками, эффектный, чистый гальский жест, но — Я подумал, что вас это может заинтересовать только и всего, — ласково сказал он. — С какой стати? — он вообще такой, этот Чарльз Кент? — Это тот самый человек, мадемуазель, который пробрался в Фернли, парк вечер убийства. — Что вы говорите? — К счастью для него, у него оказалось алиби. Без четверти десять его видели в пабе в миле от усадьбы. — Ему повезло, — уронила мисс Рассу. — Но мы до сих пор не знаем, что ему понадобилось в Фернли. вероятно он с кем то там встречался боюсь я ничем не могу вам помочь вежливо но равнодушно сказала экономка я ничего такого не слышала если это все она сделала движение словно намереваясь встать и уйти пору удержал ее жестом нет это не все мягко сказал он а сегодня утром открылись кое какие новые обстоятельства оказывается мистера экрда убили не без четверти десять а раньше Я увидел, как кровь отхлынула от лица мисс Рассел, и оно помертвело. Экономка покачнулась на стуле. Но ведь мисс Акроид... Э, мисс Акроид сказала... Мисс Акроид призналась, что солгала. А в тот вечер она вообще не заходила в кабинет. И что же это значит? Это может означать, что Чарльз Кэмпт, именно тот человек, которого мы ищем, он был в Фернли в момент убийства и отказывается объяснить, что он там делал. Я могу рассказать вам, чего он не делал. Он даже волоска на голове мистера Экройда не коснулся. Он и в глаза его не видел. Он вообще не заходил в дом. Клянусь вам, он тут ни при чем. Она с мольбой во взоре подалась вперед. Ее железное самообладание рассыпалось в прах. ужасы и отчаяние были написаны на ее лице. — Мсье Пуаро, мсье Пуаро, поверьте мне! Пуаро подскочил к ней и ободряюще похлопал по плечу. «Ну — Ну-ну, я вам верю. Мне просто нужно было заставить вас, наконец, заговорить. В ее взгляде вдруг вспыхнуло подозрение. — То, что вы сказали, правда? — Что Чарльз Кент подозревается в убийстве? — Да, это правда. — Но только вы можете его спасти, рассказав, с какой целью он явился в Фернли-Парк. — Он приходил, чтобы встретиться со мной, — она говорила глухо, торопливо. — Я велела ему ждать в летнем павильоне, да? — Откуда вы знаете? — Мадемуазель, работа кюля Пуаро заключается в том, чтобы узнавать мельчайшие детали. Я знаю, что перед ужином вы отлучились, чтобы оставить в беседке весточку с указанием времени, когда вы придете туда вечером. Так и было. Он дал мне знать, что приедет, а я не посмела принять его в доме. Я написала ему, чтобы приходил в сад. Я рассказывала ему об усадьбе и не сомневалась, что он сможет найти этот павильон. А испугавшись, что он не дождется, я ненадолго улизнула из дома и оставила в беседке записку. Там было сказано, что я приду примерно в десять минут десятого. Я не хотела, чтобы слуги знали о моей отлучке. и прошла в сад через гостиную. Наткнувшись по возвращении на доктора Шепарда, я удивилась и испугалась. Я не знала, что его ожидают к ужину, а он не мог не заметить, что я страшно запыхалась. Она умолкла. — Ну, продолжайте, — сказал Пуаро. — Что случилось, когда вы пришли на свидание в девять часов десять минут? — на что вы сказали друг другу? — Ну, все так сложно, понимаете? — Мадемуазель, — перебил ее Пуаро. «Один вопрос мы должны прояснить раз и навсегда. не то, что вы нам поведаете, не выйдет за эти стены. Мы с доктором Шепардом обещаем хранить вашу тайну. Если вам трудно говорить, скажу за вас. Этот Чарльз Кент — ваш сын, не так ли?» Она кивнула и залилась краской. «Никто не знал, никто, никогда. Это случилось давным-давно в Кенте. Я была молодая, не замужем, ясно. И вы дали ребенку фамилию по названию графства». Мне повезло устроиться на хорошую работу. Я оплачивала его содержание и никогда не говорила ему, что он мой сын, но он сбился с пути, стал выпивать, потом пристрастился к наркотикам. Мне удалось оплатить его переезд в Канаду. Несколько лет я не получал от него никаких известий, а потом он каким-то образом узнал, что я его мать. Он написал мне, попросил денег. Вскоре он снова объявился в Англии. Он сообщил мне, что хочет навестить меня в Фернли. Я не могла позволить ему переступить порог дома, в котором пользовалась таким уважением. Если бы кто-то узнал, мне пришлось бы распрощаться с должностью. Поэтому я устроила все так, как рассказала вам. А зачем вы утром приходили к доктору Шепарду? Меня не оставляло надежда что еще не поздно как-то помочь моему сыну. Он был вовсе неплохим мальчиком до того, как его сгубило это зелье. Понятно. Но вернемся к событиям того вечера. Что произошло между вами в павильоне? Когда я пришла туда после ужина, он ждал меня. Он разговаривал со мной очень грубо, даже оскорбительно. Я принесла все деньги, которые мне удалось скопить, и отдала ему. Мы немного поговорили, а потом он ушел. Назовите точное время, когда это произошло. Должно быть в 9.20, 9.25. Когда я вернулась, на часах не было еще и половины десятого. Куда отправился Чарльз Кэнд? Он ушел тем же путем, которым явился по тропинке, что ведет до ворот усадьбы. Пуарок кивнул. — И что же вы делали дальше? Вернулась в дом. Майор Блант расхаживал зад вперед по террасе и курил, так что пришлось сделать крюк и войти через боковую дверь. Как я уже сказала, было около половины десятого. Парус снова кивнул. Он черкнул пару слов в своей микроскопической записной книжке. — Пожалуй, это все, — задумчиво сказал он. — Следует ли мне, — мисс Рассел запнулась, — должна ли я рассказать обо всем этом инспектору Реглона? — Возможно, вам придется это сделать, но не будем торопиться. Будем действовать разумно, придерживаясь порядка и метода. Официально Чарльзу Кенту еще не предъявляли обвинения в убийстве. Обстоятельства могут сложиться так, что ваша исповедь не понадобится. Мисс Рассел встала. — Благодарю вас от всей души, Мсье поро Благодарю за вашу доброту. Вы были очень добры. — Вы верите мне, правда же? Мой Чарльз не имеет никакого отношения к этому гнусному убийству. Нет сомнений, что человек, который разговаривал с мистером Эккредом в его кабинете в девять тридцать, никак не мог быть вашим сыном. Мужайтесь, мадемуазель, все образуется. Мисс Рассел ушла. Мы с Пуаро остались вдвоем. — Вот оно что, — сказал я. — Опять мы вернулись к Ральфу Пейтону. Каждый раз одно и то же. Но как вы поняли, что Чарльз Кент приходил именно к мисс Рассел? Вы тоже заметили семейное сходство? Я понял, что... Неизвестный гость приходил именно к экономке еще задолго до того, как вас пригласили опознать Чарльза Кента. Когда мы нашли это перо в беседке, я сообразил, с какой целью оно использовалось. Затем я узнал, что мисс Рассел расспрашивала вас о лечении наркотической зависимости. Нашел статью о кокаине в утренней газете, и все стало яснее ясного. В то утро она получила весточку от какого-то наркомана. Потом прочла заметку и явилась к вам за дополнительной информацией. Первым делом ей на ум пришел кокаин, ведь именно ему была посвящена статья. Испугавшись, что может как-то выдать себя, она поспешно переключилась на тему загадочных убийств с помощью ядов, которые невозможно распознать. Я заподозрил, что она тревожится из-за сына или брата, словом, из-за какого-то близкого человека, отношения с которым она предпочитает хранить в тайне. — А, но мне уже пора. Вы опоздаете к столу. — но Останьтесь, пообедайте с нами, — пригласил я. Пуаро покачал головой. В его глазах блеснул озорной огонек. — Но нет, не сегодня. Мне не хотелось бы второй день подряд обрекать мадемуазель Каролайн на вегетарианскую диету. — Да, от Эркюли Пуаро невозможно хоть что-нибудь скрыть, — подумалось мне.